Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Дерзкие надежды Карабаса Барабаса. Глава 1. Подросток это человек, который досконально знает всё, чему его не учили в школе. Резкий звонок в дверь заставил меня вздрогнуть. Я отложил книгу, встал с кресла и пошел к двери. Надеюсь, это не клиент, который обещал приехать в полдень, а прибыл сейчас. «Иван Павлович», — окликнул меня Боря и протянул трубку. «Вас разыскивает Николетта. Сейчас открою дверь». Я взял телефон и бросил взгляд на часы. 11: У маменьки что-то случилось». Обычно она раньше обеда глаз не открывает. До «начал я», но произнести «брей день» не удалось. «Хорошо запомни», — закричала мама. «Заруби себя на носу, запиши в скирдах». На секунду я впал в недоумение. «Запиши в скирдах? Скирда — это разновидность стога, плотно сложенная сена, солома, снопы, пшеницы, ржи». «Как на ней можно сделать запись?» «Положить сверху табличку?» «Запомни мои слова, как Матвей, выучи их наизусть», — вещала маменька. Моё недоумение расширилось и углубилось. «Матвей, у меня нет знакомых с этим именем, и на вечеринках у мамы такого мужчины вроде не бывает». «Матвей, записать в скирдах? Что имеется в виду?» «Не вздумай нарушить мои повеления», — декламировала маменька. «И тут меня осенило. Не Матвей, Моисей и не Скирды скрижали. На пятидесятый день после исхода из Египта Бог дал Моисею скрижали, камни, на которых начертаны десять заповедей. Это о них сейчас повествует госпожа Адельё». Мама ходит в церковь только на Пасху. Вернее, они с подружками отправляются освещать куличи и яйца. Саму службу компания не посещает. Дама любит нарядиться в новые платья, набросить на прическу кружевные шали и торжественно войти во двор какой-нибудь церкви. За хозяйками шагают водители. Каждый из них несет корзинки с куличами из французской пекарни и крашенными яйцами — которая вдохновенно разрисовала дом домработница или повар. Когда батюшка окропляет всех святой водой, компания взвизгивает, забывает перекреститься и потом укатывает домой. Вечером, конечно же, устраивается пасхальное суаре. Порой, правда, случаются казусы. Несколько лет назад маме позвонила Сонечка Кац и во время разговора сказала, что завтра она с семьей отмечает Песах. И все пойдут... Далее Софья сообщила адрес. Маменька впала в истерику. «Пасха!» А у нее ни кулича, ни яиц, ни нового платья. Одного водителя срочно отправили искать кулич, другой порулил закрашенными яичками, сама хозяйка метнулась в бутики тяжелого люкса. Стоит ли говорить, что все подружки были оповещены мамой? Каждая получила адрес церкви, куда собралась Соня Кац, которую, мягко говоря, недолюбливает банда самых близких мадам Дельё-приятельниц. Почему милая, вежливая, хорошо воспитанная Софья вызывает негативные эмоции? Кац замужем за Борисом, владельцем сети ювелирных лавок. Мало того, её муж ещё и один из устроителей аукционов, где представлены драгоценности. Борис любит супругу украшает Сонечку лучше, чем рождественскую елку. На любом мероприятии бриллианты госпожи Катс самые большие, а изумруды, сапфиры, рубины сияют ярче, чем у других дам. Я уж не говорю о диадемах. Подобных нет даже у королев. Мне продолжать объяснять, или вы уже все поняли? Поскольку Софья прежде никогда не отправлялась освещать куличи с маминой компанией, Зюка, Люка, Мака, Кука, Дюка, Нюка и примкнувший к ним Сергей Васильевич решили не ударить в грязь лицом. И на следующее утро все они явились по адресу, который госпоже Адильо сообщила КАЦ. Наверное, посетители синагоги весьма удивились, увидев, как в помещение входят наряженные дамы и их прислуга с корзинками, из которых выглядывают куличи и крашеные яйца. Но иудеи, как правило, очень хорошо воспитаны, поэтому никто не позволил себе расхохотаться и начать вертеть указательным пальцем у виска. «А где столы?» — громко поинтересовалась мама. К ней в миг подошел мужчина в круглой шапочке и спокойно объяснил. Православная церковь находится на соседней улице. Там определенно есть расписание служб. Думаю, освящать куличи начнут примерно через неделю. Но Кат сказала, что праздник сегодня. Не сдалась маменька. Назвала адрес церкви, куда пойдет. Вы находитесь в синагоге. По-прежнему ласково объяснил мужчина. «Да, сегодня Песах». «Почему тогда нет священника с метелкой и банкой воды?» — внес свою лепту в беседу Сергей Васильевич. «Вам лучше пройти на соседнюю улицу», — повторил их собеседник. «Но мы хотим осветить куличи здесь», — уперлась Зюка, «чтобы Кац нас увидела». «У нас Песах». Терпеливо повторил незнакомец. «Это не Пасха», — осенил Изюку. «Называется похожая, но не она». Песах и Пасха — два разных праздника. Решил вразумить компанию незнакомец. «Мы празднуем день, когда Бог освободил еврейский народ, а православные отмечают дату воскрешения Иисуса Христа после того, как Он принес Себя в жертву во имя спасения от рабства греха все человечество». «Может, за отдельную оплату побрызгаете на нас водичкой?» — попросил Сергей Васильевич, вынимая кошелек. православной церкви всегда вам помогут лучше обратиться туда». Не знаю, как вел себя Иудей, когда компания удалилась. Возможно, он от всей души пожалел прихожан. А вот мамина компания потом долго возмущалась. но почему Кац всех обманула? Сказала, что завтра Пасха, когда это не Пасха». «А что-то другое?» «Ты заснул?» — закричала маменька. Я вздрогнул. Давно научился с улыбкой кивать в такт словам родительницы, но не слышать их. «Прекрасно понимаю, о чем говоришь», — соврал я. «Имей в виду, если эта пакость окажется в твоем доме, моя нога туда никогда не ступит», — пригрозила мама. «Мне стало интересно, что за пакость такая». «Если маменька перестанет навещать меня в любой день, час, момент, когда ей придет в голову влететь в мой офис и в присутствии клиента громко сказать, «Пришла по очень важному делу, а ты ерундой занимаешься», вот если мама больше не станет совершать набеги и на мою квартиру, то я готов жить с неизвестной мне пакостью, кормить ее, поить, выводить гулять за руку» но, зная маменьку, думаю, что она способна один день не звонить мне, но потом опять начать раздавать указания. И для меня всё вернётся на круги своя, правда, с одним изменением. Теперь вместе с мамой около меня окажется ещё и пакость. «Всё сказала, выполняй», — рявкнула маменька и отсоединилась. Я перевёл дух и услышал знакомый голос. «Ваня, ты где?» Вот этому гостю я всегда рад. Поэтому быстро пошел в холл и увидел Владимира, своего отчима, маминого мужа. Для меня остается секретом, каким образом умный, интеллигентный, прекрасно воспитанный мужчина, успешный бизнесмен, богатый человек приятной внешности, влюбился в мою маменьку. Кабы вдова писателя Павла Подушкина нашла себе Жигова, я б не изумился». В мамином кругу не юные леди часто появляются на суаре и журфиксах с юношами. Журфикс. В переводе с французского «определённый день, когда хозяева принимают гостей без приглашения». Журфикс может быть столько раз в неделю или в месяц, сколько хозяева готовы принимать у себя толпы неприглашённых людей. Дамам хочется любви, а молодым людям нужны деньги, связи, полезные знакомства. Она покупает то, что желает, а он продается, получает необходимое. На мой взгляд, такой союз просто честная сделка. На рынок вышел товар, парень, готовый жить с женщиной, которая годится ему в бабушке. А на всякий товар найдется купец. Когда познакомился с Владимиром Ивановичем, узнал, что мы с ним почти ровесники. Я сначала решил, что маменька решила не отставать от моды но спустя короткое время я с удивлением понял, маме повезло встретить замечательного мужчину, который искренне ее любит. Володе не нужны деньги маменьки, у него свой большой успешный бизнес, да и особых средств у мамы на момент встречи со вторым супругом уже не было. Не требовались ему и знакомства, он обладает широким кругом приятелей». Володя — добрый, скромный, патологически нежадный человек, для которого госпожа Адельё — богиня. В этой паре мама — маленькая капризная девочка, а Володя — умный папа, который видит все недостатки ребёнка, но обожает его без памяти, заваливает игрушками и никогда не ставит в угол. Я же в лице Владимира Ивановича получил хорошего друга. Мы с ним совпадаем по многим параметрам — Мы оба любим тишину, покой, кресло, книгу в руках. И мы оба часто лишены своих удовольствий, потому что мама не способна жить без гостей, шумных вечеринок, подружек, подарков, фейерверков, бриллиантов. Удивительно, что у маменьки родился я. Но изумляться не стоит. Я получил генетику своего отца. «Намного более странно, что Володя женился на гремучей смеси, которая начинена петарда по имени Николетте, и до сих пор очарован ею. Хотя я могу понять, как можно попасть под чары представительницы прекрасного пола. Не так давно я даже явился в ЗАГС, чтобы подать заявление о вступлении в брак. Правда, слегка припозднился, хоть и мчался со всех ног. Но Анфиса так и не появилась». Выяснять причину отсутствия Фисы я не стал. Значит, просто не судьба.